Эпилог. Грансал, императорский дворец. На перекор всем правилам приличия Роуэльмина по возвращении в кабинет для неё вороскинулось на диване. Принцесса выглядела как домашняя кошка, сколь очаровательно, столь же беспардонно. Фиш посмотрела, осуждающе вздохнула. Ваше высочество, соберитесь, пожалуйста. Не могу, у меня выгорание, разнелась Роуэльмина. Обычно советница стояла бы на своём. Но на сей раз говорила лишь наполовину всерьёз. Сперва принцесса в строжайшей тайне встретилась с Мирославом, затем с представителями Восточно-Левитянской церкви, затем занималась отправкой продовольствия за рубеж. Всё из-за учнённых Бардлашем и Манфредом беспорядков, Роэль Мина даже перевести дух не успевала. Усталость понять можно. Особенно трудным далось рандеву с Мирославом, чтобы не попасться братьям, Роэль Мина отправилась незнакомым ей морским путём, к тому же дорога лежала на вражеской территории. Я, поскольку к визит негласный закончился, он мог так. Спасибо, что пришла, а теперь вздохни. Ха. Я изราวю лимины, все соки выжали. К счастью, оно того стоило. Ваше высочество, я понимаю ваши чувства, но расслаблятся рана. Фиш протянула несколько документов девушке. Мы получили донесения с поля сражения, оба наследника понесли тяжёлые потери. Принцесса Леонива приняла бумаги, не хотя глянула на них и бросила на стол. Уже докладывали. Как и договаривались, Мирослав внезапно ударил по Бардлушу и Манфреду, армии застигли врасплох, но они по-прежнему оставались сильнейшими на варны и перегруппировались, чтобы дать отпор. Только к тому времени фалькасского принца уже как ветром сдуло. Дабы в славу Мирослав исчез, на вид вспыльчив, на деле досконально следует плану. Отозвалась Роуэльмина. Ныне подданные его до небес превозносят. Неудивительно. Наконец-то никчёмная игра в гляделке между братьями закончилась. «Держу пари. Уже траурные вуали заготавливают». «Хм». Тут принцесса задумалась. Фиш решила не мешать и стала молча наблюдать. В конце концов, Роуэль Мина поделилась мыслью. «А лучшего шанса и желать нельзя». «А чем вы? Закончим борьбу за престол в этом году». Фиш сплеснула руками. «Не слишком скоро, ваше высочество? Вспомни положение моих братьев. Они обескровлены. Когда же Бардлош и Манфред восстановят силы, второго шанса не будет». Нам должно разбить их прежде. Фижто таило дыхание, а не как обычно обсуждали дела в кабинете. Эроэльмина, как обычно, вела себя неподобающе, но история творилась прямо у неё на глазах. Стало быть, услышав тревогу в словах слуги, принцесса вскнула улыбкой. Нам предстоит грандиозная битва, которая определит, стану ли я первой императрицей Свальдии или же кану в забвение. Грансаул, главный собор Свальской империи. Лишь шепотки редких священнослужителей и их гулки и шаги нарушали торжественную тишину каменных остроконечных сводов. Льющиеся сквозь витражи лучи дневного светила едва прогоняли холод просторных залов, украшенных стройными рядами колонн, чьи верхи венчали лепнины и статуи. Йоанн миновал тонущий в тенях коридор, поздоровался с епископом храма и подошёл к массивной двери молильной комнаты, кардинал поклонился. «Ваше святейшество, я вернулся». «Ах, Йоанн!» Даниэль с морской голос, то был пантифик, первосвященник и суверен Восточной Левиафанской церкви. И известия уже дошли до меня на долю наших братьев выполатяшка испытания. Хвала Господу мое его преодолели. Хотел бы я вознаградить тебя заслуженным отдыхом за нелёгкий труд, однако боюсь, мне придётся просить о большем. Я к вашим услугам. Почтительно поклонился Юан. Ты слышал, что принцесса Ровелина договорилась с Фолькасом о предельных землях для нашей паствы? Орболист, по-моему, может в верующих бежать от преследований, но на маленькое и до прочих страждуших будет не дотянуться. Нет нужды беспокоиться, ибо в свете истины известного всем Фолкасии обездоленные сами потянутся к нам. ответил Пантифик и добавил. Меня больше интересует, что мы можем из этого извлечь. Я вижу возможность посредством принцессы Роэлины встретиться с принцем Вейдом. С драконом Севера, значит. Оэйн Салим Орболист, принц-регент Натрей. Её мудрый и великодушный правитель, обретавший в королевстве Восточный Левиафан со сторонылись власти, лояльный тяготил к западному течению, кроме того, до сих пор кот был не играл большой роли. Времена изменились, надра стремительно росла, а прагматичный взгляд её принца на вопрос веры ни для кого не остался в секрете. Восточная церковь могла сорвать куш, и дабы сделать к нему первый шаг, Иоанн использовал делунию. Я намерен направить тебя к регенту на аудиенцию, продолжил пантифик. «Были иные кандидаты, но твоя связь с принцессой Флани перевесила». «Я не подведу», — заверил Йоанн. Суверен за дверью алтаря с удовлетворением кивнул и мрачно прошептал. «Шторм в асфальде достиг апогея, и Запад не станет молчать. Мы будем готовы, дабы забрать своё». Уредел — гостевой особняк делегации Натры. Войдя в кабинет, Флания рухнула в кресло и с протяжным вздохом располсталась на столе. Но взглядите весьма устало ваше существо. Олабнулось не ним, а на тайно прибылой скот было, и сейчас помогала принцессе. Борное собрание завершилось, тем не менее не все вопросы решены. И ответ на каждый создавал новую напасть. Флания составляла отчёт для Ойна, поддерживала связь с Грюером и обсуждала следующие шаги с Лоуренсом. "Когда я прикажете возвращаться домой?" Упорство вашего существа похвально, однако труд вопреки усталости притупляет разум. Почему бы не сделать перерыв? предложила ним. Она уже прямо слышала возмущённый воплевайда. А монеты с полку не даёшь. Но быстро прогнала их. Я бы с радостью, но уже почти закончила, ответила Флания, хлопнула себя по щекам и подняла лицо. Некоторые только мне по плечу. И я не сдамся. Ним посмотрела на принцессу с восхищением. Хотела бы я услышать то же самое от одного бездельника. Какого ещё бездельника? И правда, какого? Хихикнула девушка. Дверь со стуком открылась. В комнату вошёл Сергис, его раны зажили, и он уже свободно ходил. «Можно, ваше высочество, на пару слов?» Флания кивнула, взгляд советника упал на нинем. «Займусь нашим отбытием в код был». Поняв намёк, Фламейка с поклоном удалилась. Когда шаги стихли, Сергис заговорил. «Я от короля Лоуренса, ближайший из подвижники, малейно отстраненный отдел, можно сказать, власть оздоровилась». Хорошие новости для нас обоих. Она отзволась в планье и пришла к более насущному. Как ты поступишь дальше? Король Лоуренс просил тебя остаться. Мужчина кивнул и, глядя куда-то вдаль, ответил: "Как ваше высочество и сказали? Делоние моя родина, самое страшное позади, на тягата народа в одночасье не испарились. Чувствую, что ещё нужен королевство. Тем не менее поклялся Поклонялся служить вашему высочеству всем сердцем, когда тёмный час сменует. Ева величество, пусть неуклюжено проявил твёрдость. О, верен я вадох передаться всей стране, и она вас принянет. Сергис опустился на колени и склонил голову. Вся момента боль вашего высочества моя боль, ваша радость моя радость. Для меня большая честь лежить вам колено и верно исполнять долг, пока смерть не заберёт в свои чертоги. «Если считаете, что я достойна идти в тени вашего высочества, примите мою клятву!» Каждое слово имело вес, волнуясь, Флания глубоко вздохнула. «Я принимаю». Вслед за кратким и лаконичным ответом оба ощутили незримую связь, не было никаких бумаг, подписей или печатей, но клятва эта будет нерушима, пока существует честь. С огнём в сердце Сергис поднялся. «Теперь, когда я стал подданным вашего высочества по-настоящему, позвольте кое-что сказать». Это его первое обращение и, возможно, последнее. «Что же?» «Я тайно намеревался посадить вашего сочиства на Натрийский престол». Лицо Флани не дрогнуло, оно закрыло ненадолго глаза, привело мысли в порядок и, наконец, ответило. «Меня достигали слухи. Из мести Уэйну?» «Изначально да». Девушка вздохнула на признание советника не от разочарования, а от облегчения. «Твои стремления были неправильны», "Ну и рада, что ты о них сказал", тепло улыбнулась Флания. "Для неё раскаяние первый шаг к отношению вассала и сюзерена. Ты признался, потому что пристегнул мне?" Сергис покачал головой. "Нет. Ответ тревожил принцессу. Ваше высочество, недавние события ясно показали, вы достойны править Натрой". "Что?" воскликнула Флания. "Ты понимаешь, что говоришь?" Присягнув на верность, Сэргис в первую очередь объявил, что намерен свергнуть Уэйна. Флания весьма справедливо могла тут же отречься от подданного. «Лишь трудами его высочество Натра стоит. Без принца давно бы сгинуло под пятами Запада или Востока, он мудр и великодушен, народ воспевает регента, видит любовь и отвечает тем же. Его высочество ведёт страну в золотой век, и никто не смеет выказывать сомнения». «Что же тогда не так?» Убеждён... Да ваше счаство уже тоже заметили, хоть принц Своин правдотемка выведет народ, я бы слова не сказал. В лани дрогнула за лицом безупречного и доброго старшего брата скрывался совсем иной человек, и она знала об этом. Но пусть она не думает о благе подданных, начала девушка. Два, перебил Сергис. Есть два требования: довольны одного, дабы стать хорошим государём. Что за требования? Любовь к народу или любовь к государству? Любовь к народу заставит нести ответственность за государство, и наоборот. С стремлением сберечь государство суверен защитит народ. Флания поняла, что последует дальше. Хватит, Сергис, достаточно. Ева высочество не обладает ничем. Слова, как ножами пронзили сердце девушки. В Сергис неочернелой ярости не выплёскивал гнев, будто кана вступилась бы за брата. Это было невозможно. Флэнни всем естеством хотела возразить, но в глубине души понимала, Уэй народ не любил, власть ему без надобности. Мужчина добавил. «Ваш брат дракон, который распростёр крылья над пустошами. Люди довольствуются его тенью и верят, что он с ними от любви. Они заблуждаются. Дракон сидит на пустыре из прихоти. Он хоть завтра испарится, и я нисколько не удивлюсь. Ваше высочество, вы обязаны понимать, какая в этом тается угроза». Натра покоится на плечах вашего брата. Что с ней станет, когда дракон его высочества улетит? Флания представила охваченное племенем войн королевства, голод и падение. Не обижит его инсам, подкосит болезнь. Ни один из хоть нельзя отвергать. Опасность висела над натрыдом окловым мечом. Мы все хабучем, возразила Флания. Научим людей жить без Ойна, пока он ещё здесь. Саргис покачал головой. Бесполезно. Люди слабы вашего сочництва и предпочитают плоть по течению. Пока из дракон королевство не шелохнётся. Вспомните приглашение в Редал. Поначалу Вилемож отстранили его высочество от дел, памятуя, как он ударил по собственной же репутации в Эльбете, а затем обратились к нему при первых же трудностях. И от того ты предлагаешь мне занять его место, той, кто ему и мы в подметки не годится? Ваше высочество справедливо оцениваете силу, однако превосходите брата в обаянии. и люди к вам тянутся, что самое главное, вы любите и натруи каждого её жителя. Именно такой государь нужен королевству. Но поведёте страну в одиночку, подданные переложат бремя с его высочества на вас. Побуждаете их самим преодолевать невзгоды, и тогда люди вспомнят. Хозяева своей судьбы — они. Сердце Флании колотилось как бешеное, дыхание сбилось, ей хотелось, чтобы кто-нибудь остановил Сергиса, но никого с ними не было. Каждое слово казалось подобно удару, и каждый напоминал о сокрытой в англе дороге, которую девушка старалась не замечать. «Я не один вижу грядущий крах. Тем не менее, нам по силам сделать многое. Любой страшится ступать во тьму один. Когда пробьёт час, понадобится тот, кто прольёт свет», сказал Сергис ясно и почтенно, а затем с глубоким трепетом возвал. «Ваше высочество, прошу, станьте королевой. Ради будущего натри вы нужны нам. «Госпожа Ни Ним, где разместить этот багаж? Припасы в дорогу ещё привезли? Каким путём мы отправимся? Ряд знатных господ желали поприветствовать её высочество». Вопросы и донесения лились как из рога изобилия, и Ни Ним виртуозно справлялась с ворохом неурядиц, возникавших при подготовке к отбытию. Будь то Уэйн, то Флани, обязанности Фламейки нисколько не изменились. Пока девушка думала о пустяках, возникла ещё проблема. «Госпожа, одна из корец сломана!» «Похоже, ось тряснула. Выясняем, сможем ли быстро починить». Ниним направилась во двор, где находился экипаж, и обратилась к ремонтнику. «Что скажешь?» «Починка на скорую руку не выдержит дорогу. А лучше заменить». Прямо ответил мужчина. «Как всегда не кстати. Потратить время на грубый ремонт или сэкономить его и купить новую карету?» Задумалась девушка. «А ведь она ещё не дешево обойдётся». Не зная, как поступить, Ниним вернулась в особняк. По дороге я вдруг зацепился за неспешно проезжающую процессию из изящных украшенных карет и экипажей. Может, у них прикупить? Промелькнула мысль в голове Фламейки тем временем в одной из карет. Пути Господни неизподвимы. Тихо слетело с уст Кардмелии. Она с интересом смотрела на улицу из окна. Сидевшая напротив Абис, её верная спу движница, вопросительно наклонила голову. Вашегоสัก преосвященства? Сущий пустыак. по эффекта опустила взгляд обратно на бумаги в руке. Обнаружила только что оказаться в нужном месте в нужное время выистну возможное. Понимаю. Вы уверены, что стоило так легко отступиться? Бог с тобой. В этой игре я лишь наблюдалы из подворство левопытство. Дело у меня никогда не входило в мои планы, знаешь ли. Да и плата уже при мне. Указала Кардмеля на документы. Из-за бумаг вашего высокопресвенства и заключили договор с принцессой Торчелой. Что ж там такое? «Следы, хранимые в королевском дворце Солжеста. Следы фломийцев». «Фломийцев?» Фломийцев угнетали во всём Западе, почему записи о второсортном народе для картмелли важнее участи целого королевства. «Нельзя заглянуть в прошлое». Красноречиво начала она. А оставленные будущим поколением записи таят в себе чаяния их авторов. И лишь собрав воедино свидетельства из разных стран и сословий, мы составим единую картину. И тогда, точно сквозь туман, просто подочертание утраченной из тяны. Ах, как я и думала, пугающе улыбнулась Кардмелия. Стало быть, таковы были их намерения. Вашего сокопресвященства, смешала Севис. Префект взглянул на неё. Патомок самого фломиского основателя здесь. Отнюдь не многие поняли бы значение слов женщины, однако для знавших, особенно последователей Леветии, они имели страшную цену. Клану Рилэй поручено хранить это знание. Кардмелли разгадала фломийскую тайну, которую никто никогда не должен был узнать. Клан прибыла в Натру более ста лет назад. Префект представила юного принца и девушку, что преданно служила ему. Потомок – не Ним Рилэй. Она – сердце всего фломийского рода. Оуэйн принял решение. Оно созрело уже давно, король ждал подходящего момента, и он в конце концов настал. На трое фамильное особня королевстов тихий стук в дверь нарушил безмятежный покой. "Прости, отец, что давно не навещал". В комнату Оуэна вошёл его сын, наследный принц Регент Натры Оуэн. И впрям давно поднял мужчина в постели взгляд. "Как дела, Оуэн?" своим чередом хвалиа небесам. "Как самочувствие?" одолжил мне ухо. Принц сел на стул рядом с кроватью и приблизился. Между нами говоря, бурная пирушка мне бы не помешала. Юноша хихикнул. Только не говори в лани, не то приставят стражу. Ни капли вина не пронести будет. Сыну должно поддерживать отца, а старшему брату сестру. Ну и в положение меня поставили. Расмеялся и выровнялся. Мне жаль, что столь долго не заглядывал. Не страшно. Я много лет правил и не понаслышке знаю, сколь сильно затягивает трясина политики. Чем мне некоя, кто по прежнему требует от меня зароваться в делающие глубже. Какое несчастье. Людям не дано понять путь короля, путь воина-одиночки. Лэйн и Оуэн не принождён на полтале пора менянуть. Тёплое отношение между ними было очевидное. Так о чём-то хотел поговорить отец. Вспомнил принц о приглашении. Всё-таки король вызвал сына не просто так. Я долго думал, пожалуй, время пришло. Но для чего же? Ойно вздохнул немного и ответил: "Отречься в твою пользу". Полечи егой нас слегка трогнули. Мушина взглянул вскользь и продолжил: "Я сказал Фланию, что в хорошем здравии, однако быть государем тяжкая доля. Я двали я уже поправил, чтобы снова возглавить страну". Ойно оранил взгляд на руки. Они никогда не казались крепкими. Теперь его все выглядели костляво. Не пощадил его возраст. Сил нет. Сознание точно подёрнуто серой пеленой. Вернётся Оуэн на трон, сколько будет достойно править? Месяцы? Ты и болезнeстью справился с регентством, твоё имя превозносят как в натре, так и за её пределами, никто не воспротивится коронации. Этот день был предопределён с самого рождения Оуэна, и всё же в душе Оуэна ощутил некое расставание. Решительность тебя не занимать, прокомментировал юноша. Отказаться от власти в пользу наследника долг вестоносца. Однако ины до последнего цепляются за трон. Ой, намеренно исполнить обязанность, несмотря ни на что. Не выслушаешь сперва одну просьбу. Король Уземлённо приподнял бровь. Просьбу? Вот уж чего не ожидал. Сын прежде ни разу не просил отца ни о чём. У ин с детства проявил смекалку, и если ему что-то требовалось, добивался сам. И она самая первая и последняя. У ина оставалось только прислушаться к сыну, раз он столь далеко зашёл. Хорошо. «Что ты хочешь?» Вскривившись в улыбке, Уэйн ответил. «Дабы ты запятнал свои имена веки вечные». Будущие летописцы ещё назовут эти времена эпохой Великих Войн Королей. Впереди был долгий и безумный год, что оставит яркий след в истории, и исход неумолимо близился.